Урсула Легуин Апрель в Париже Перевод Нора Галь Профессор Барри Пенниуизер сидел за своим столом в холодной сумрачной мансарде и не сводил глаз с лежащей на столе книги и хлебной корки. Хлеб, его неизменный обед,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 под мокрым снегом погибнут, не успев распуститься бутоны каштанов. И опостылил ему его работы. Кому какое дело до его теории, теории Пенни Уизера, о загадочном исчезновении в 1463 году поэта Франсуа Вийона. Всем наплевать. Ведь в конце концов его теория касательно бедняги Вийона, преступника, величайшего шкалера всех времен,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 Сожигалка вспыхнула, и доктор Пеньюзер тоже вспыхнул от костей рук и до пят. «Проклятье!» — вскрикнул он, когда по пальцам побежали язычки голубого пламени. Вскочил неистово, замахал руками и все чертыхался и яростно негодовал на судьбу. Вечно всё идёт наперекос. А чего ради он старается? Было 2 апреля 1961 года, 8 часов 12 минут вечера.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 эпохи позднего Средневековья, захлопнул книгу и поднялся. Что, если его теория не верна? Что, если первый элемент, главенствующая стихия — вода? Как возможно доказать подобные мысли? Должен же существовать некий путь, некий метод, чтобы можно было увериться твёрдо, бесповоротно, хотя бы в одной истине — Но каждая истина влечет за собою другие. Такая чудовищная путаница, и все великие умы прошлого противоречат друг другу. Да ведь никто и не станет читать его книгу. Даже эти жалкие ученые сухари в Сарбоне, они сразу чуют ересь. А чего ради он старается? Чего стоит его жизнь, прожитая в нищете и одиночестве, если он так ничего и не узнал, а только путался в догадках и теориях? Он яростно шагал по мансарде из угла в угол и вдруг застыл на месте. «Хорошо же», — сказал он судьбе. «Прекрасно. Ты не дала мне ничего, так я сам возьму то, чего хочу». Он подошел к кипе книг. Книги повсюду штабелями громоздились на полу. Выхватил из-под низу толстый том, Причем поцарапал кожаный переплет и поранил пальцы, так как фолианты, что лежали сверху, обрушились. С размаху швырнул книгу на стол и принялся изучать какую-то страницу. Потом все с тем же застывшим на лице выражением мятежного вызова приступил к приготовлениям. Серо, серебро, мел. В комнате у него было пыльно и захламлено, однако на небольшом рабочем столе порядок был безукоризненный, все колбы и реторты под рукой. И вот всё готово. Он чуть помедлил. «Это нелепо!» Пробормотал он и глянул в окно, туда, где теперь еле угадывались во тьме две квадратные башни. Под окном прошел стражник, громко выкрикнул «Время!» Восемь часов. Вечер холодный, ясный. Тишина такая, что слышно, как плещет в берегах сена. Жан Ленуар пожал плечами, нахмурился, взял кусок мела и начертил на полу подле стола аккуратную пентаграмму. Потом взял книгу и отчетливо, хоть и не смело, начал читать вслух. «Эре, эре, аудиме». Внем ли и повинуйся!» Заклинание такое длинное и почти сплошь бессмыслица. Голос Ленуара звучал все тише. Стало скучно и как-то неловко. Наскоро пробормотал он заключительные слова, закрыл книгу и шарахнулся, привалился спиной к двери и ошеломленно во все глаза уставился на непонятное явление — Внутри пентаграммы возник кто-то огромный, бесформенный, освещенный только голубым мерцанием, исходящим от огненных лап, которыми он неистово размахивал. Барри Пенниуизер, наконец, опомнился и погасил огонь, сунув руки в складке одеяла, которым был обмотан. Он даже не очень обжегся, только отчасти утратил душевное равновесие и опять подсел к столу. Поглядел на свою книгу. Глаза у него стали круглые. Перед ним лежала уже не тощая книжка в серой обложке под названием Последние годы в иеона исследование различных возможностей. Нет, это был тяжелый том в коричневом переплете, и назывался он Инкантатория Магна Великие заклятия. У него на столе. Бесценная рукопись 1407 года, да ведь единственный список ее, который пощадило время, хранится в Милане в Амброзиевской библиотеке. Пеннюизер медленно обернулся и медленно раскрыл рот от изумления, обвел взглядом в железную печурку, рабочий стол, уставленный ретортами и пробирками. Неправдоподобные тома в кожаных переплётах. Они громоздились на полу, десятка три солидных кип. Окно, дверь. Знакомое окно, знакомая дверь. Но у двери съежился на полу кто-то маленький, бесформенный, чёрный, и от этого существа исходил частый треск, точно от погремушки. Барри Пенниуизер не отличался особой храбростью, но он был человек рассудительный. Он подумал, что сошел с ума, и потому сказал совершенно спокойно, «Вы кто, дьявол?» Существо содрогнулось и продолжало стучать зубами. Профессор мельком глянул туда, где выселся неразличимый в темноте собор, и для пробы перекрестился. Тут непонятное существо вздрогнуло, но не отпрянуло. Потом еле слышно что-то сказала, Оно отлично говорило по-английски. Нет, оно отлично говорило по-французски. Нет, оно довольно странно говорило по-французски. «Значит, вы есть Господь-Бог?» — Сказала оно. Барри встал и попытался его рассмотреть. «Кто вы такой?» — властно спросил он. Существо подняло голову, лицо оказалось самое обыкновенное, человеческое, И кротко ответила. «Я — Жан Ленуар. Как вы попали в мою комнату?» В короткое молчание Ленуар поднялся с колен, выпрямился во весь свой невеликий росточек — пять футов и два дюйма. «Это комната моя», — сказал он, наконец, с ударением, хотя и вполне вежливо. Барри обвел взглядом книги и колбы. Еще минута прошла в молчании. «Тогда как же я сюда попал?» «Я перенес вас сюда». «Вы маг?» Ленуар с гордостью кивнул. Он весь преобразился. «Да, я маг», — промолвил он. «Да, это я перенес вас сюда. Если природе не угодно открыть мне знания, так я могу покорить ее природу. Я могу сотворить чудо. Тогда к дьяволу науку. Я был ученым, с меня довольно." Он устремил на баре пылающий взор. «Меня называют глупцом, еретиком. Что ж, клянусь богом, я и того хуже. Я колдун, доктор черной магии. Я Жеан, чья фамилия означает черный. Магия действует. Так? Стала быть, наука — пустая трата времени. Ха!» Фыркнул он, но по лицу его совсем не было видно, чтобы он торжествовал. «Лучше бы она не подействовала». Сказал он тише и зашагал взад и вперед между кипами книг. Я тоже предпочел бы, чтобы ваша магия не подействовала, отозвался гость. Кто вы такой? Ленуар вскинул голову и с вызовом поглядел в лицо Барри, хотя тот был на голову выше. Меня зовут Барри Пенниуизер. Я профессор. Преподаю французский язык в Мансонском колледже штата Индиана. Провожу отпуск в Париже, продолжая изучать позднее французское средневеко. Он запнулся. Вдруг он понял, что за произношение у Ленуара и почему его зовут не просто Жан, а Жан. Какой сейчас год? Какой век? Прошу вас, доктор Ленуар. Лицо француза стало растерянное. Слова не только звучат по-иному, изменилось, кажется, и само их значение. Кто правит вашей страной? закричал Барри. Ленуар пожал плечами. Истинно французский жест. Есть вещи, которые не меняются. Королем сейчас Людовик, сказал он. Людовик одиннадцатый. Гнусный старый паук. Несколько минут они стояли недвижимые, точно вырезанные из дерева индейцы у двери табачной лавки. Его пор смотрели друг на друга. Ленуар заговорил первый. «Так значит, вы человек?» «Да». «Послушайте, Ленуар, по-моему, вы...» в «Ваше заклинание...» «Должно быть, вы что-то напутали?» «Очевидно», — сказал алхимик. «А вы француз?» «Нет». «Англичанин?» Глаза Ленуара гневно вспыхнули. «Проклятый британец!» «Нет». «Нет, я из Америки. Я из, из вашего будущего, из XX века от Рождества Христова». Барри покраснел. Это прозвучало приглупо, а он был человек скромный. Но он знал, ничего ему не мерещится. Он у себя в комнате, но сейчас она совсем другая. Эти стены не простояли пять веков. Здесь не стирают пыль, но все новое. И том Альберта Великого в кипе у его колен, на вёхонький, в мягком, ничуть не высохшем переплёте из телячьей кожи и ничуть не потускнело тесненное золотом название. И стоит перед ним Ленуар не в костюме, а в каком-то чёрном балахоне, человек явно у себя дома. «Пожалуйста, присядьте, сударь», — говорил меж тем Ленуар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 «Мне всё опостылило», — сказал он, — «опостылило. Я работал, не щадя себя, в уединении из двадцати лет, а ради чего?» «Ради знания, дабы познать иные тайны природы, но познать их не дано!» Он с смаху, на добрых полдюйма вонзил нож в доску стола, Барри даже подскочил. Ленуар маленький, щупленький, но, видно, нрав у него пылки И лицо прекрасное, хоть и очень бледное, худое,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 Еще два часа спустя бургунское иссякло, горло у обоих пересохло, за окном чуть брезжил ясный холодный рассвет, и стражник выкрикнул «Три часа!». «Я дико устал же, — сказал Барри. — Отошли-ка меня обратно. Алхимик не стал спорить. Слишком он был учтив, полон благодарности».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 Пламя свечи затрепетало, голос алхимика зазвучал тише. «Ме ауди! Р." Эре, Прочел он, вздохнул и поднял глаза. Пентаграмма была пуста. Трепетал огонек свечи. «А я узнал так мало!» — скричал Ленуар в пустоту комнаты. Потом забарабанил кулаками по раскрытой книге.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 и начал читать вслух. Эре, эре. «О, слава Богу!» — сказал Барри, поспешно выступил из пентаграммы и стиснул руку Ленуара. «Послушай, я вернулся туда, в эту комнату, в эту самую комнату, Жан. Но она была такая старая, ужасно старая и пустая, там тебя не было. И я подумал, господи, да что же я наделал? Я готов душу продать, лишь бы вернуться назад, к нему. Что мне делать со всем тем, что я обзнал в прошлом? Кто мне поверит? Как я всё это докажу? Да и кому, черт возьми, рассказывать, когда всем на это наплевать? Я не мог уснуть. Битый час сидел и проливал слезы. Ты хочешь здесь остаться? Да. Вот я прихватил, на случай, если ты опять меня вызовешь. Он несмело выложил восемь пачек все тех же сигарет Галуаз, несколько книг и золотые часы. «За эти часы могут дать хорошую цену», — пояснил он. «Я знал, что от бумажных франков толку не будет». При виде печатных книг глаза Ленуара загорелись любопытством, но он не двинулся с места. «Друг мой», — сказал он, — «ты говоришь, что готов был продать душу, ну, сам понимаешь, готов был и я». «Но мы ведь этого не сделали, так как же, в конце концов, как все это случилось? Оба мы люди, не дьяволы, не было договора, подписанного кровью, просто два человека, оба жили в этой комнате». «Не знаю», — сказал Барри, — «это мы продумаем после. Можно я останусь у тебя, Жан?» «Считай, что ты у себя», — сказал Ленуар, — и с большим изяществом обвел рукою комнату, груды книг, колбы и реторты, свечу, огонек которой уже побледнел. За окном серой на сером небе выселись башни собора Парижской Богоматери. Занималась заря 3 апреля. После завтрака, корки хлеба и обрезки сыра, они вышли из дому и взобрались на Южную башню. Собор был такой же, как всегда, Только стены не такие закопчённые, как в 1961 году, но вид с башни поразил Пенни Уизера. Внизу лежал совсем небольшой городок. Два островка застроены домами, на правом берегу теснятся обнесенные крепостной стеной еще дома, на левом несколько улочек огибают здания университета. И это все. Между химерами собора на теплом от солнца камне Парковали голуби. Ленуар, которому этот вид был не нове, выцарапал на парапете римскими цифрами дату. «Надо отпраздновать этот день», — сказал он. «Съездим-ка за город». «Уже два года я не выбирался из Парижа. Поедем вон туда», — он показал на зеленый холм вдали. Там, сквозь утреннюю дымку, чуть виднелись несколько хижин и ветряная мельница. На мартер а? Говорят, там есть неплохие кабачки. Их жизнь быстро вошла в покойную колею. Поначалу Барри чувствовал себя неуверенно на людных улицах. Но Ленуар отдал ему запасной черный плащ с капюшоном, и в этом одеянии он, если и выделялся в толпе, то разве лишь высоким ростом. Во Франции 15 века он, вероятно, был самый рослый из людей. Условия жизни убогие, в шине неизбежное зло, но Барри и прежде не очень гнался за комфортом. Всерьез ему не доставало только чашечки кофе к завтраку. Они купили кровать, бритву. Свою Барри забыл прихватить. Жан представил его домовладельцу как мсье Барри, своего родича из Аверни. И теперь их повседневная жизнь окончательно устроилась. Часы Пенни Уизера принесли им баснословное богатство — четыре золотые монеты, довольно, чтобы прокормиться целый год. Продали они эти часы, как диковинную новинку, сработанную в Элирии. Покупатель Камергер Двора Его Величества как раз подыскивал достойную вещицу в подарок королю. Он поглядел на марку фирмы. Братья Гамильтон, Нью-Хейвен, 1881 и с понимающим видом кивнул. К несчастью, не успев еще вручить свое подношение, он угодил за решетку в одну из клеток в замке Тур, куда Людовик XI сажал провинившихся придворных, и те часы, быть может, поныне лежат в тайнике за каким-нибудь кирпичом в развалинах Плесси, однако двум ученым мужам это ничуть не повредило. С утра они разгуливали по городу, любовались Бастилией и парижскими храмами, либо навещали разных второстепенных поэтов, которыми интересовался Барри. После завтрака рассуждали об электричестве, о теории атома, о физиологии и прочих материях, коими интересовался Ленуар. Производили небольшие химические и анатомические опыты, как правило, неудачные. После ужина просто беседовали. В долгих, непринужденных беседах они переносились через века, но под конец неизменно возвращались сюда, в полутёмную комнату с окном Настяж открытом весенней ночи, к своей дружбе. Через две недели уже казалось, будто они знают друг друга всю жизнь. Они были совершенно счастливы. Оба понимали. Им не удастся применить знания, полученные друг от друга. Как мог бы Пенни Уизер в 1961 доказать истинность своих познаний о Старом Париже? Как мог бы Ленуар в 1482 доказать истинную ценность научного метода познания? Обоих это ничуть не огорчало. Они и прежде всерьез не надеялись, что их хоть кто-то выслушает. Они жаждали только одного познавать. Итак, впервые за всю свою жизнь оба они были счастливы, настолько счастливы, что в них стали пробуждаться кое-какие желания, которые прежде задушены были жаждой знаний. Однажды вечером, сидя за столом напротив Жана, Барри сказал: Я полагаю, ты никогда особенно не помышляла о женитьбе. — Да нет, — неуверенно ответил друг. — Все же я лицо духовное, хоть сан мой скромен. Да и как-то было не до женитьбы. И это удовольствие не из дешевых. Да притом в мое время ни одна уважающая себя женщина не захотела бы жить, как жил я. Американки до да дьявола самоуверенные и деловитые. «Блистательный, но наводит на меня страх». «А наши женщины маленькие и черные, как жуки, и у них гнилые зубы», — мрачно сказал Ленуар. В тот вечер о женщинах больше не говорили. Но заговорили на завтра и на следующий вечер, а на третий друзья удачно препарировали и икренную самку лягушки, выделили нервную систему Распили, чтобы отпраздновать такой успех, две бутылки мантраше 1474 года и порядком захмелели. «Считай-ка заклятие, Жан. Вызовем женщину», — сладострастным басом предложил Барри и ухмыльнулся точно Химера на соборе. «А вдруг на этот раз я вызову дьявола? Пожалуй, разница невелика». Они неудержимо расхохотались и начертили пентаграмму. «Эре! Эре!» — начал Ленуар. Тут его одолела икота, и за дело взялся Барри. Дочитал до конца. Налетел порыв холодного ветра, запахло болотом, и в пентаграмме возникло совершенно обнаженное существо с длинными черными волосами, и дикими от ужаса глазами оно отчаянно визжало. «Ей-богу, это женщина!» — сказал Барри. «А разве?» «Да, это была женщина». «На вот тебе мой плащ!» — сказал Барри, потому что несчастная вся тряслась, испуганно тараща глаза, и накинул ей плащ на плечи. Женщина машинально завернулась в плащ, пробормотала «Гратио сага, домине!» «Благодарю, господин!» «Латынь!» — вскричала Ленуар. «Женщина и говорит по-латыни!» Он был этим столь глубоко потрясен, что даже Бота быстрее оправилась от перенесенного ужаса. Оказалось, она была рабыней в доме супрефекта Северной Галии жил супрефект на меньшем из островов затерянного в болоте островного города, называемого Лютеция. По-латыни Бота говорила с сильным кельтским акцентом и даже не знала, кто был римским императором в то время, из которого она явилась. «Истинная дочь варварского племени», — презрительно заметил Ленуар. «Да, правда». Она была невежественная, молчаливая, смиренная дикарка с гривой спутанных волос, белой кожей и ясными серыми глазами. Заклятие вырвало ее из глубины крепчайшего сна. Когда два приятеля, наконец, убедили ее, что они ей не снятся, она, видно, приписала случившееся какой-то прихоти своего чужеземного всемогущего господина, супрефекта, и приняла свою участь, не задаваясь больше никакими вопросами. «Я должна вам служить, господа мои!» Осведомилась она робко, но не хмуро глядя то на одного, то на другого. «Мне нет», — проворчал Ленуар и прибавил по-французски, обращаясь к Бари. «Валяй, действуй, я буду спать в чулане». Он вышел. Бота подняла глаза на Барри. Никто из галлов и мало кто из римлян отличался таким великолепным высоким ростом, Ни один гал и ни один римлянин никогда не говорил с нею так по-доброму. «Светильник почти догорел», — сказала она. То была свеча, но будто никогда прежде не видела свеч. «Задуть его». За добавочную плату два соля в год домовладелец разрешил им устроить в чулане вторую спальню. И Ленуар теперь опять спал в большой комнате мансарды один. На идею друга он смотрел с хмурым интересом, но без зависти. Профессора и рабыню соединила нежная, восторженная любовь. Их счастье переливалось через край, обдавая и волнами радостной заботливости. Горька и жестока была прежняя жизнь Боты. Все видели в ней только женщину, но никто не обращался с нею, как с человеком. А тут за какую-то неделю она расцвела, Воспряла духом и оказалась под кроткой покорностью, таилась натура жизнерадостная, быстрый ум. Однажды ночью Жан услышал стенки чердака были тонкие, как Барри упрекнул ее. Ты становишься заправской парижанкой. И она ответила знал бы ты, как я счастлива, что не надо всегда ждать опасности, всего бояться, всегда быть одной. Ленуар сел на постели и глубоко задумался. К полуночи, когда все кругом затихло, он поднялся, бесшумно приготовил щепотки серы и серебра, начертил пентаграмму, раскрыл драгоценную книгу и чуть слышно, опасливо прочитал заклятие. Внутри пентаграммы появилась маленькая белая собачка. Она съежилась, поджав хвостик, Потом несмело подошла к Ленуару, понюхала его руку, поглядела в лицо ему влажными ясными глазами и тихонько, просительно заскулила. Щенок, потерявший хозяина. Ленуар ее погладил. Собачонка лизнула ему руки и стала прыгать на него вне себя от радости. На белом кожаном ошейнике, на серебряной пластинке выгравирована была надпись «Красотка. Принадлежит Дюпону, улица сена 36, Париж, 6 округ. Красотка погрызла хлебную корку и уснула, свернувшись в клубок под стулом Ленуара. Тогда алхимик опять раскрыл книгу и начал читать все так же тихо, но на сей раз без смущения, без страха, уже зная, что произойдет. На утро Барри вышел из чулана спальни, где проводил он медовый месяц, и на пороге остолбенел. Ленуар сидел в своей постели, гладил белого щенка и увлеченно беседовал с особой, что сидела в изножьей кровати, высокой, огненно-рыжей женщиной в серебряном одеянии. Щенок залаял. Ленуар сказал «Доброе утро». Рыжая женщина чарующе улыбнулась. «Чёрт меня побери!» — пробормотал Барри по-английски. Потом сказал, «Доброе утро. Откуда вы взялись?» Эта женщина походила на кинозвезду Риту Хейворд, только облагороженную. Пожалуй, сочетание Риты Хейворд и Монолизы. Я Альтаира примерно из седьмого тысячелетия после вашего времени. Ответила она и улыбнулась еще очаровательней. По-французски она говорила «хуже какого-нибудь первокурсника-футболиста из американского колледжа». «Я археолог, веду раскопки в развалинах Третьего Парижа. Извините мое прескверное произношение, ваш язык мы, понятно, знаем только по надписям». «С С звезды? Но вы, с виду, совсем земная женщина». Так мне кажется. Люди с Земли поселились на нашей планете примерно тысячи лет назад, то есть через три тысячи лет от вашего времени. Она засмеялась еще очаровательнее и взглянула на Ленуара. Жан мне все объяснил, но я еще немного путаюсь. Опасно было повторять этот опыт, Жан, с упреком сказал Барри. До сих пор нам, знаешь ли, просто на редкость везло. «Нет», — возразил француз, — «это не просто везение». Но в конце концов ты шутки шутишь с черной магией. Послушайте, не имею чести знать вашего имени, сударыня. Кеслк, называлась она. Послушайте, Кеслк, без малейшей запинки продолжал Барри, — в ваше время наука, должно быть, невообразимо ушла вперед. Скажите, есть на свете какое-то колдовство? Существует оно? Можно ли и вправду нарушить законы природы? Вот ведь, похоже, мы их нарушаем. Я никогда не видела подлинного колдовства и никогда не слышала ни об одном научно подтвержденном случае. «Тогда что же происходит?» — завопил Барри. «Почему это дурацкое старое заклятие служит Жиану, всем нам, только оно одно и только здесь?» «Почему ни у кого и нигде не случалось ничего подобного за пять, нет, за восемь, нет, за пятнадцать тысяч лет, что существует история? Почему так? Почему? И откуда взялась эта чёртова собачонка?» «Собачка потерялась», — сказал Ленуар, — смуглое лицо его, — «было очень серьезно. Потерялась на острове Сен-Луи, где-то недалеко от этого дома». А я разбирала черепки на месте жилого дома на втором острове, четвертый участок раскопок, сектор Д. Такой чудесный весенний день, а мне он был ненавистен, просто отвратителен. И этот день, и работа, и все люди вокруг. Кеселк опять поглядела на сурового маленького алхимика долгим, спокойным взглядом. Сегодня ночью я пыталась объяснить это Жану. Понимаете? Мы усовершенствовали человечество. Все мы теперь очень рослые, здоровые, красивые. Не знаем, что такое пломбы. У всех черепов, раскопанных в ранней Америке, в зубах пломбы. Среди нас есть люди с коричневой кожей, и с белой, из золотистой. Но все красивые, здоровые, уравновешенные, напористые, преуспевающие. Профессию и степень успеха для нас заранее определяют в государственных детских домах. Но изредка попадаются гены с изъяном. Вот как у меня. Меня учили на археолога, потому что наши учителя видели, что я в сущности не люблю людей, тех кто вокруг. Люди наводили на меня скуку. С виду все такие же, как я, а внутренние всем не чужие. Если всюду кругом одно и то же, где найти дом? А теперь я увидела не слишком чистое и не слишком теплое жилище. Увидела собор, а не развалины. Встретила человека меньше меня ростом, с испорченными зубами и пылким нравом. Теперь я дома. Здесь я могу быть сама собой, я больше не одна. «Не одна», — негромко сказал Ленуар Пенни «Одиночество, а?» «Одиночество и есть колдовство. Одиночество сильнее всякого колдовства. В сущности, это не противоречит законам природы». Из-за двери выглянула бота, лицо ее, обрамлённое непослушными чёрными волосами, разрумянилось. Она застенчиво улыбнулась и по-латыни учтиво поздоровалась с гостьей. Кеслк не понимает по -латыни. С истинным наслаждением сказал Ленуар: Придется поучить боту французскому. И ведь французский это язык любви, так? Вот что, выйдем-ка в город, купим хлеба, я проголодался. Он завернулся в свой траченный молью черный балахон, а кесалка поверх серебряной туники набросила надежный, все скрывающий плащ. Бота причесалась. Барри рассеянно поскреб шею, воша кусила. А потом все отправились добывать завтрак. Впереди шли алхимик с межзвездным археологом и разговаривали по-французски. За ними следовала гальская рабыня и профессор колледжа из штата Индиана, держась за руки и разговаривая по-латыни. На узких улицах было людно, ярко светило солнце. Высоко в небо вздымались квадратные башни собора Парижской Богоматери. Рядом играла мягкая зыбью река. Был апрель, и в Париже по берегам сены цвели каштаны. Урсула Легуин. «Апрель в Париже». Читал Андрей Козлов.